Глава 20. Глухой леденящий душу вой прорезал морозный воздух Кронштадта. Я вернулся в штаб флота. Не для того, чтобы спрятаться от налета. Для того, чтобы получить объяснение. Помощник начальника штаба Пантелеев сказал в ответ на мой незаданный вопрос. Похоже, финны решили нанести нам визит вежливости, а поточнее. Наблюдатели докладывают: эскадрилья из шести Бленхеймов и трех Фокеров движется со стороны Финского залива. В общем, ситуация штатная. Я кивнул, хотя для меня это был недосадный эпизод лишнее подтверждение той простой истины, что война это единый организм. Удар в одном месте может отозваться болью в другом. Причем желательно не у нас. Новый прорыв под Суммой. Уже заставил финов метаться и их авиация, пытаясь найти ответ, лезло нарожен, атакуя главную базу краснознаменного Балтийского флота. И теперь мы должны были не просто отбиться, но и сделать бобо фином. Штатная? Переспросил я, подходя к узкому оконцу, укрепленному стальными рамами. Нет, это не штатная ситуация, товарищ-помощник начальника штаба. Это доказательство, что они боятся не столько наших линкоров, сколько того, что эти линкоры начнут работать в унисон с сухопутными силами. Вот они и пытаются связать нас по рукам и ногам. А стало быть, мы на правильном пути. Снаружи загрохотали первые залпы зенитных батарей. Черные разрывы, расцвелив в свинцовом небе, послышался нарастающий гул моторов. На — НКП. Коротко бросил Пантелеев, и мы спустились вниз по узкой лестнице в бетонированный бункер командного пункта ПВО. Картина по докладам операторов была ясна. Группа из девяти самолетов на малой высоте прорывалась с запада со стороны залива, целясь явно в стоящие на рейде линкоры. Наши истребители И-16 уже ввязались в бой на дальних подступах. Приказ... «Зенитчикам! Сосредоточить огонь на ведущих!» — отчеканил Пантелеев. «Не дать им прицельно отбомбиться!» Я же наблюдал не как посторонний. Мой мозг, напичканный знанием будущих войн, анализировал. Низкая облачность, плохая видимость — смелая, почти самоубийственная атака Финов. Это говорило об отчаянии или о четком расчете на внезапность. — Товарищ Вангелеев, — сказал я тихо, чтобы не отвлекать операторов. — Это так лучший аргумент в Москве, если там возникнут возражения. Она показывает, что финны еще способны наносить удары по нашим ключевым объектам. Значит, наше предложение о морской блокаде — не фантазия, а насущная необходимость. Нужно не отбиваться, а уничтожать их аэродромы, порты, весь флот, чтобы в следующий раз у них не было ни самолетов, ни топлива, ни смелости для таких вылазок. Внезапно один из Бленхеймов, объятый пламенем от очереди Ишачка, клюнул носом, сорвался в пике и рухнул на лед залива, далеко от кораблей, взорвавшись ярким огненным шаром. Остальные же, беспорядочно сбросив боезапас, белые всплески поднялись далеко-далеко в стороне от линкоров, дали полный газ и начали удирать, петляя между столбами разрывов, от собственных бомб. — Молодцы, истребки, отгоняют. Не удержался помощник начальника штаба флота. — Да нет, они не просто отгоняют, — поправил я. Они подтвердили мою мысль. Финны смотрят на залив не как на задний двор, а как на потенциальную линию фронта. Они боятся нашего флота. А значит, нужно заставить их бояться еще сильнее. Я сегодня же вылетаю обратно. Ожидаю ваш детальный план по операции по захвату островов и ударам по береговым целям в моем штабе самое позднее, через 24 часа. Координацию по целям для корабельной артиллерии начнем, как только мои разведчики дадут точные координаты узлов финской обороны Выборга. Пантелеев посмотрел на меня и медленно кивнул. Воздушная тревога, это неожиданная демонстрация угрозы, сломала последние сомнения, если они и были... В необходимости активных действий. Товарищ Комкор, план будет, и корабли будут готовы. Ждем целеуказания. В кабине ПС-84, который вез меня обратно на перешеек, я набрасывал в блокноте контуры будущего сражения, которое уже не укладывалось в привычные рамки. Действие на суше — это одна сторона, а вот корабли в заливе и десант на острова — совершенно другая. Нужно было сейчас совместить их в единый кулак. Мой газик мчался от аэродрома к передовой уже в сумерках. Трофимов, привыкший мотаться по фронтовым дорогам, крутил баранку. Надо было спешить. Времени катастрофически не хватало. Уваров, хоть и отозванный не мог не оставить следа в партийных документах. Маленков, который сам был попорником реформ, не отступит. Мерецков будет давить. А стало быть, нужно поступать так, чтобы их аргументы рассыпались в прах при очевидности успеха. На командном пункте 90-й дивизии царила сосредоточенная тишина подготовки. Горилянко доложил, что все готово, люди в штурмовых группах проинструктированы, танкисты Т-38 ждут приказа. И добавил, стараясь не улыбаться. Бригадный комиссар Воров срочно выехал в Ленинград для получения дополнительных указаний. Говорит, что по личному распоряжению товарища Маенкова, видимо, и там работа кипит. — Ну что ж, отлично, — сказал я, скидывая шинель. — Однако планы наши меняются. Незначительно, но меняются. Когда Гореленко собрал командиров, я изложил им новую схему. Товарищи, прорыв второй полосы остается главной задачей на завтра, но с одним дополнением. Как только мы срежем этот выступ и выйдем на оперативный простор к берегу залива Уковиста, мы не просто должны закрепиться, а сразу сформировать передовой отряд, усиленный батальон на автомашинах и снятых с других участков фронта танках БТ. Задача батальона на плечах отступающих финнов ворваться в Коевиста и захватить портовые сооружения. Цель — не дать противнику разрушить причалы и создать плацдарм для приема кораблей. Комдив удивленно поднял бровь. — Прошу прощения, корабли, товарищ Комкор, но ведь лед стоит. — Лед ломают ледоколы, и у флота они есть, — отрезал я. — Коевисто станет нашей передовой базой. Вот отсюда начнется выставка на острова, и оттуда же начнут работу корректировщики огня для корабельной артиллерии. Мы должны превратить коевисто в капкан. Финны ждут, что мы пойдем лбом на Выборг через леса, а мы подвезем к его стенам пушки линкоров. Авиация флота и сам флот начнут обработку островов уже завтра, — продолжал я. Нам нужно обеспечить их разведданными. Поэтому выделите лучших наблюдателей с оптикой и к утру доставьте их на самый крайний фланг, к берегу. Их задача засекать вспышки выстрелов с финских кораблей на материке и передавать координаты по радио на флот. Работа закипела с новой силой. Теперь каждый понимал, что участвует не в локальном прорыве, а в части огромной комбинированной операции. Что ж... Таков и должен быть настрой командиров. Осознание масштаба происходящего на линии фронта. Уже поздно вечером, когда все приказы были отданы, а связисты налаживали новую секретную линию связи со флотом, я вышел из блиндажа. Подышать свежим воздухом. Ночь была темной, беззвездной. Где-то далеко на западе над Финским заливом иногда вспыхивало зарево. То ли от авианалета то ли от корабельных орудий, уже начавших пробные удары по разведанным целям. С моря дул колючий соленый ветер, он приносил с собой не холод, а ощущение простора и той страшной силы, которую я только что призвал в союзники. Ведь военно-морской флот с петровских времен был грозным орудием войны. Фины, которые сейчас мерзли в своих бетонных коробках на перешейке, готовые к смерти в лесной глуши, еще не знали, что земля под ними скоро содрогнется и не от взрывов снарядов полевой артиллерии, к которой они уже привыкли. Нет, теперь им дадут прикурить пушки главного калибра линкоров, бьющих с той стороны, где, казалось бы, могла быть лишь ледяная пустошь. А эта поддержка будет уж куда как повесомее сухопутной артиллерии. Фронт действительно приходил оттуда, откуда его не ждали. И это было только начало. В эту ночь над Финским заливом разразилась настоящая буря из металла и огня, не имевшая ничего общего со снежными метелями Карельского перешейка. Пока штурмовые группы занимали исходные позиции для броска, Дальнобойные орудия линкоров «Октябрьская революция» и «Марат», пользуясь данными воздушной разведки и расчетами баллистиков, начали работать. И они били не по передовой, а по узловым точкам в тылу. Первые снаряды, пролетев более 20 километров, обрушились на железнодорожную станцию Талии. Для финнов, привыкших к разрывам гаубичных снарядов, Это было явление совершенно иного порядка. Грохот был таким, что его слышали в моем штабе за 30 километров. По донесениям разведки, в Тали были уничтожены два эшелона с боеприпасами, разрушены пути и депо. Дорога, снабжающая всю Выборгскую группировку, была парализована. Огонь перенесли на шоссейный мост через Вокс у деревни Кивинеями. Третий залп накрыл цель. Мост рухнул в ледяную воду, отрезав пути для резервов, которые финское командование спешно перебрасывало с северного участка на угрожаемый южный фланг. Эти удары с моря стали лучшей артподготовкой в ходе этой войны. Они посеяли хаос и панику в глубине финской обороны задолго до того, как наши первые красноармейцы покинули траншеи. Ровно в шесть под прикрытием еще не стихшего огня с моря и короткого, но яростного огневого налета всей нашей корпусной и приданной артиллерии по переднему краю второй полосы началось наступление, но не то, которого ждали сами финны. Основные силы двух дивизий демонстративно атаковали лобовые укрепления, сковав гарнизоны дотов а в это время через просеку, которую финны считали непроходимой из-за болота и завалов, двинулись 10 Т-38. Их улучшенные по сравнению с прежними гусеницы позволяли не так глубоко вязнуть в снегу. Танки, похожие на плоских стальных жуков, ползли почти бесшумно с выключенными фарами. Впереди танков двигались саперы, перекусывая ножницами колючки, а позади автоматчики из штурмового батальона. Отборные ребята в белых маскалатах, с ППД, гранатами и ранцевыми огнеметами. И это была уже не атака, это было хирургическое вскрытие. Финны обнаружили прорыв лишь только тогда, когда с тыла по их траншеям и амбразурам дзотов ударили автоматные очереди и липкие струи огня. Паника передалась на соседние узлы обороны. И в эфире пошли отчаянные крики. Они у нас в тылу, нас обошли. Вторая полоса обороны на участке прорыва перестала существовать как единое целое. Отдельные доты, окруженные, еще отстреливались. Но вот путь был уже открыт. И тут вступила в дело главная ударная сила, свежий полк Т-28 только что прибывший ночным маршем. Тяжелые трехбашенные монстры, не подходящие для леса, но идеальные для выхода на оперативный простор, вырвались вперед по расчищенным саперам дорогам, давя отступающие разрозненные группы финнов. Я перенес свой командный пункт вперед на только что захваченный финский командный пункт. Отсюда уже был виден плоский заснеженный ландшафт, ведущий к сереющей полосе залива. До Койвеста меньше 15 километров. И тут пришло донесение, которое изменило все планы, сделав их еще более дерзкими. Связист, бледный от напряжения, протянул мне листок. Срочно из Канштата, товарищ Комкор. Лично вам. ТЧК 0945 Авиаразведка обнаружила крупную колонну противника. ТЧК. До батальона пехоты с артиллерией и обозами. ТЧК. Движется по прибрежному шоссе к вам Мельсу в направлении Ковиста. ТЧК. Вероятно, резервы для контрудара. ТЧК. Координаты прилагаются. ТЧК. Ждем целеуказания. ТЧК. Святов. Это была не просто колонна. Это был подарок судьбы. Финны, оглушенные ударом с суши и с моря, пытались заткнуть дыру, бросая в бой последние оперативные резервы. И они шли по открытой дороге вдоль берега прекрасные цели для корабельной артиллерии. Я схватил карандаш, быстро сверил координаты с картой. — Связь с флотом немедленно! — приказал я. — Передайте! Капитану первого ранга Святого, цель колонна на шоссе, координаты квадрат 7841. уничтожить. Повторяю, уничтожить, Жуков. Прошло двадцать минут томительного ожидания, а потом мы услышали его. Сначала далекий низкий гул, похожий на протяжный вздох гиганта, затем свист, перерастающий в вой, проносящийся где-то высоко слева. И, наконец, на горизонте у самой кромки залива встали гигантские столбы огня, дыма, снежной пыли. Земля донесла до нас глухой многотонный удар. Еще один залп и еще... По радиосвязи от передового отряда поступило донесение. «Колонна противника уничтожена, проводим зачистку». Морской флот работал, он не просто поддерживал, он решал задачи, которые были не под силу наземным войскам. Он превращал подходы к полю боя в смертельную ловушку для врага. И я отдал новый приказ. «Всем частям максимальное давление. Противник деморализован, его резервы перемалываются огнем с моря. Цель Койвиста. Надо взять до наступления темноты». Передовому отряду на БТ обходить очаги сопротивления, в бой не ввязываться. Задача — скорость. Теперь это было не просто наступление, это было преследование. Финны, зажатые между молотом наших дивизий и наковальней флота, откатывались. И этот отход грозил превратиться в паническое бегство. К полудню первые дозоры моторизированного передового отряда доложили, что видят окраины Койвиста. Город, вернее, поселок при целлюлозном заводе и порте почти не оборонялся. Основные силы финнов были сосредоточены на подступах к Выборгу. А в 14.30 поступило историческое и лаконичное донесение. Койвиста в оперативном окружении, гарнизон огрызается. Я выдохнул. Первая часть плана была выполнена. Мы вышли к морю и теперь мы могли двигаться к Выборгу вдоль побережья, которое прикрывали корабли флота. А это заметно облегчало задачу сухопутным силам. Однако праздновать было рано. Я взял трубку полевого телефона и вызвал штаб флота. Передайте своему командованию. Задача выполнена висто под нашим огневым контролем. Начинайте операцию «Острова» и приготовьте корабли поддержки. Завтра мы поставим новую задачу для ваших орудий. А с моря словно в ответ донесся еще один отдаленный, мощный гул главного калибра. Линкоры перенесли огонь на новые цели. В следующем акте драмы главной сценой становился уже не лес, а залив, усеянный островами, которые должны были стать нашими». Мужчина в штатском, которого Горбатов называл грибником, внимательно изучал записи особиста, изредка делая пометки на полях. Младший политрук был толковым малым и умел схватить суть. Воронов оказался мелкой запутавшейся рыбешкой, случайно угодившей в сети рыболовов. Вот только с какой -то такой стати Вянин явно кадровый сотрудник финской военной разведки, так долго и аккуратно возился с заурядным воришкой интендантом. Видимо, потому что Жаворонок был не просто источником сведений о вещевом довольствии высших командиров Ленво. Он был просто пробным шаром, линейкой, опущенной в воду, чтобы измерить возможности глубокого проникновения. И, вероятно, линейка сработала. Она сразу же привлекла внимание другого удельщика, который куда как более профессионален. Вопрос только, откуда сей рыболов? Ми-6, СД, Абвер? Ведь все они могут быть заинтересованы в получении сведений о состоянии дела в РККА. Лейтенант внутренних войск НКВД Егоров. Нет, не санитар в ПМП не рядовой на передке, не связист, а сразу в дамке. А ведь сотрудники органов госбезопасности все на виду, и ведь наверняка документы у него в порядке, и даже может аккуратно числиться среди пропавших без вести. Ладно, это все второстепенно. Любопытен именно объект разработки. Комкор Жуков, нет, не командарм седьмой армии Яковлев. Не командующий округом мирецков а этот свалившийся как снег на голову скандально известный герой Халхингола Жуков, который формально даже не числился среди командования Северо-Западным фронтом, распоряжается и на передовой, и в штабах как какой-нибудь Наполеон. Но почему? А потому что у него есть санкции на то от самого, да и Берия ему явно благоволит. Грибник почувствовал, что нащупал ниточку. Столь необычная в военной номенклатуре фигура не могла не привлечь внимание вражеских разведок. Это вполне понятно. Человек с неясными, но при том обширными полномочиями не может их не заинтересовать. Ну хорошо, в качестве главного объекта этого интереса Жуков годится. А что о нем известно? Пережил несколько покушений и в Монголии, и в глубоком советском тылу. Довольно странная акция была даже совершена в Москве. Скорее всего, к иностранным разведкам она отношения не имеет, ибо в ее финале появился Зворыкин, личность, мягко говоря, темная, опять же, пользующаяся покровительством кого-то наверху. И теперь уже здесь, на Карельском перешейке, была предпринята попытка похищения Жукова сотрудниками финской военной разведки. Мягко говоря, попытка дерзкая, но странность опять же не в этом, а в том, что ее так легко удалось сорвать. Вот почему. Будучи человеком многоопытным, Гребник понимал, что здесь дело не только в личной ловкости Комкора. Такого рода операции разрабатываются так, чтобы исключить разного рода случайности. Опять же, тот же Егоров разыграл нелепый спектакль с разговором в сарае, который совершенно случайно почему-то подслушала медсестра Зиночка, а потом и сам главный фигурант. А после подслушанного разговора он берет Воронова и спокойно дает уйти Егорову. Гребник почувствовал невольный холодок под ложечкой. А что если Жуков вовсе не объект охоты иностранных разведок, а главный охотник? Не-не-не-не-не. Мысль абсолютно нелепая. Он же имел контакты и с и с самим. Нет, здесь что-то иное, гораздо более заковыристое. Грибник сунул блокнот в портфель. Его собственная задача, спущенная сверху через два звена, была проста — разобраться с происходящим вокруг Комкора Жукова, обеспечить оперативное прикрытие, источник угрозы обнаружить. Он вышел из землянки, ночь была черной, от холода перехватывало дыхание. Где-то далеко, на западе, глухо бухнуло то ли наш тяжелый снаряд, то ли ответ финов. Война. А здесь в тылу шла своя тихая и не менее опасная. Гребник направился к утепленному, снабженному буржуйкой сараю, где под охраной двух бойцов из комендантского взвода содержался Воронов. Дверь была затворена неплотно. Охрана внутри. Часовой, увидев его пропуск с особыми отметками, молча откинул Щеколду. Воронов сидел на ящике из-под снарядов, закутанный в шинель. Увидев вошедшего, он вздрогнул, попытался вскочить, но только съежился еще больше. — Не спишь? — спокойно спросил гребнет, закуривая. — Товарищ, я это... — Воронов пробормотал что-то невнятное. — Да ты сиди, сиди. — Я ведь не затем пришел, чтобы тебя стращать. Просто поговорим по-человечески. Он присел на другой ящик напротив и выпустил струйку дыма. — Алексей Иванович, ты ведь прекрасно понимаешь, что попал в серьезную переделку. — Шпионаж, да еще во время войны? Воронов молчал, широко раскрыв глаза. — Да не нужны мне твои признания. Они уже у меня есть. — Мне нужна твоя помощь. И в обмен на нее... грибник сделал паузу... Я могу сделать так, чтобы наказать тебя только за мелкую служебную халатность. Ну, там, разжалование. Это ж не расстрел. Возможно, даже вернут звание. Ну, если все сделаешь правильно. Я, я все сделаю. Выдохнул Воронов с робкой надеждой в голосе. Ну, во-первых, ты будешь молчать, если на тебя вновь выйдут. Вернее, то, что наказан. За мелкую служебную халатность. И больше ничего лишнего. А если... Если они догадаются, спросил Жаворонок. Они ж меня убьют. Они не догадаются. Если ты не будешь трястись перед каждым, кто тебе угрожает. Во-вторых... Ты будешь передавать вполне надежные и достоверные сведения, которыми тебя буду снабжать я. А в-третьих, и это самое главное, если к тебе обратиться Жуков, будь с ним откровенным. — До какой степени, товарищ? Можешь называть меня грибником? а что касается откровенности, она должна быть полной. Ты можешь даже рассказать Камкору об этом нашем разговоре. — Но только ему. — Я... я согласен, товарищ Гребник. — Ну и отлично. Гребник встал. — Завтра ты начнешь служить в хоззводе в качестве рядового красноармейца. А сейчас... Спокойной ночи. Он вышел из сарая, оставив Воронова наедине с его страхами и надеждами. Было ли ему жалко этого предателя? Да сколечко. Он сам ступил на этот скользкий путь когда начал подворовывать казенное имущество. Собственно, он-то и нужен был Грибнику лишь для того, чтобы силы, ведущие игру вокруг Жукова, снова начали сами себя проявлять. Начнут ли они с того, что дадут Жаворонку новое задание или сразу пристрелят, значения не имело никакого. Но не успел Грибник сделать и нескольких шагов, как позади него в сарае раздался выстрел.